Глава пятая. Мирон. Девчонка вздрагивает всем телом, а в глазах застывает панический ужас. Её губы двигаются, но я не понимаю, что они говорят. Откидывает голову и, как в замедленной съёмке, оседает на пол. Мгновение, чтобы среагировать. Подхватываю на руки и сам дёргаюсь, ощущая, как по телу неприятной волной проходит ток. «Что за...» Мельком осматриваю Лию, цепляя детали. Рубашка моя, ошейник. И тут до меня доходит. Сука! Да твою ж мать! Как такое вообще возможно? Быстро, но бережно опускаю девушку на пол и тянусь к кожаному ремешку на ее шее. От него исходит волна разрядов, достаточно ощутимых. Убить не убьет, но такую малышку измучить точно. Без труда нахожу источник. Два электрода выступают, словно вилка, и врезаются в очень нежное место на тонкой шее девочки. «Что ж за твари это придумала?» Протискиваю ладонь под ошейник и сжимаю электроды в кулак. «Туго очень. Расстояние до кожи Лии минимально, но я стараюсь не касаться, забирая всё себе. Трясёт неприятно, но не критично. Вполне можно потерпеть такому мужику, как я. алия «Пиздец!» Волна ярости прокатывает по внутренностям и перекрывает все остальные ощущения. В груди растёт и крепнет желание найти ублюдка, который всё это придумал, и побеседовать по душам. «Давай, девочка, приходи в себя!» Сыжу сквозь зубы и не сильно бью по щекам, пытаясь привести в чувство. «Не время отлёживаться, мне нужна помощь!» Лия открывает глаза, видит меня и в страхе отшатывается. «Тихо, не шевелись!» «За шейник тяну её обратно. Понимаешь меня?» «Да», — отвечают дрожащие губы. «Но, слава богу, а то руку уже сводит». «Как это снять?» «Никак». «В смысле?» — хмурюсь я. «Так не бывает. Как ты же надела?» Она жестом показывает ключ, которого, вероятно, у неё нет. «Охренеть!» «А реагирует на что?» «Изображает кнопку, которую нажимает». «Пульт?» «Кивает. Отлично! У кого он?» «С каждым словом вся эта история нравится мне всё меньше». «Хозяин!» «Хозяин?» «С сомнением повторяю. Звучит слишком неправдоподобно, но она кивает». «Радиус действия какой?» Робко пожимает плечами. «Бред какой-то!» Выдыхаю и провожу свободной ладонью по лицу. Ни хрена не понимаю. «Это у вас ролевые игры, что ли, такие?» Лия отрицательно качает головой, а в глазах и паника, и смятение, и немая мольба. «Не может же она врать! Иначе я совсем потеряю квалификацию!» «Девочка, всё это совсем не смешно!» Строго предупреждаю ее. «Ты понимаешь?» Закусывает губу и кивает. Из глаз текут огромные слезы и стекают к волосам. «Да уж, блять встрял так по полной!» «Лежи смирно!» Ворчу недовольно, но скорее на себя. За то, что в груди что-то ворочается, заставляя сердце биться быстрее и пробуждая давно похороненные инстинкты. «Нет уж!» Я не рыцарь и не благородный спаситель. Но и бросить девочку в беде у меня тоже не получится. Да твою мать! Дышу глубже и ищу взглядом, чем изолировать эту грёбаную игрушку на её шее. Рука отнимается и болезненно колит по всей поверхности. Мне нужно стекло, резина, пластик, ткань, дерево. Свободной рукой достаю кухонную деревянную лопатку. Прижав коленом, ломаю, и осторожно, чтобы ещё сильнее не повредить кожу со следами от удара током, протискиваю широкий конец под свою ладонь. Девочка всё это время, кажется, не дышит совсем. Но венка на шее колотится так часто, что становится страшно. «Я сейчас вытащу руку, потерпи». Дёргается в испуге и затихает. Лишь грудь часто вздымается. «Лучше». Уточняю на всякий случай, хотя и так всё понятно. Кивает. «Отлично. Но это мера временная. Надо удалить источник. Поднимаю Лию на руки и несу в комнату. Осторожно кладу на диван и перехватываю её затравленный взгляд. В нём так много всего, что меня снова дёргает изнутри какой-то болезненной обречённостью». «Не двигайся». Слишком поспешно убирай руки. Сейчас я принесу изоленту и попробуем решить проблему. Иду в туалет. Открываю ящик с инструментами. Быстро ищу всё, что может пригодиться, действуя на автомате. Мысли беспорядочно мечутся в голове и ищут выход. Интуиция орёт об опасности, но я приглушаю её. Всё происходящее больше напоминает страшный сон. Девочка, зашуганная, словно зверёныш. В ошейнике для дрессировки бойцовых собак. Даже для них это живодёрство, а тут человек. Малышка совсем. Сука. Все мышцы напрягаются до предела, а внутренний зверь требует крови. Давай попробуем. возвращаясь к Лии. Стараюсь говорить мягче, но внутри всё полыхает от негодования. «Вот так отожми, только не касайся». Расставляю ее руки так, чтобы мне удобнее было изолировать контакты. Наматываю изоленту и проверяю. Вроде хорошо все, но смотрится жутко. Отпускаю. Лия вздрагивает и снова задерживает дыхание. Смотрит на меня широко распахнутыми глазами и нервно сглатывает. «Спасибо». На ее губах появляется робкая улыбка, а у меня в груди случается ядерный взрыв. Залипаю на пару мгновений, просто рассматривая эту красивую девочку, и качаю головой, отгоняя наваждение. «Хорош, блядь! Хочется отвесить самому себе подзатыльник!» да я посмотрю!» Тяну Лию на себя, вынуждая сесть. Под ошейником на коже отчетливо выделяются красные полосы. Надо обработать. Рассматриваю орудия пыток по кругу. «И правда не снимается!» Небольшой замок сзади. Какой-то необычный, с изъебинкой. Как его открыть, непонятно. Пробую согнуть. Бесполезно, не поддается. «Металл какой, знаешь?» Ли отрицательно качает головой. «Ясно, все еще хуже, чем казалось на первый взгляд. Вероятно, просто срезать не выйдет. Можно и не пытаться». «А что это за хрень?» Касаюсь пальцем небольшого сердечка, что висит на ошейнике. Пытаюсь дёрнуть, не получается. Вот же засада. Кусачками пережимаю тонкое кольцо. Только с третьего раза получается оторвать его. Встряхиваю руку, которая до сих пор ловит фантомные боли от долгого воздействия электрических импульсов. А каково, девчонки? Беру молоток и ухожу на кухню. Кладу украшение на стол и бью точно в центр. Стекло разлетается в разные стороны, а крошечный передатчик остается на столе. Отключаю и убираю в пакет. Позже найду владельца. Вот же пиздец. Зато все встает на свои места. По нему Лию и нашли. А радиус действия пульта... Подхожу к окну и из-за занавесок выглядываю на улицу. Движ какой-то около подъезда. Люди, тачки, мигалки. В этом районе такого не бывает. И всё это за моей преступницей? немного ли на одну хрупкую девочку? Что ж ты сразу-то не рассказала? Забираю передатчик, одежду Лии и возвращаюсь в комнату. Лия сидит на диване, подтянув колени груди и обхватив их худенькими руками. Смотрит на меня и жалобно всхлипывает – «Как такую можно обидеть?» Все инстинкты встают на дыбы, буквально требуя защитить малышку. Но всё же где-то на периферии сознания бьётся с сомнением мысль, что лия может быть подставой. Слишком всё как-то странно. Но я отмахиваюсь от этой мысли. «Ладно, не реви». Выдавливаю в себя улыбку и присаживаюсь на край дивана. «Придумаю я что-нибудь». Вытираю солёные капли с её щёк и едва сдерживаюсь, чтобы не обнять».